Так герой может бежать после побывки у Еги. В этих случаях он чаще всего спасается, бросая посадить себя гребешок, лес, камень, гору, полотенце, реку. Или он спасается на дерево, перепрыгивает с одного на другое, а Ега грызёт ствол. Девушка иногда находит защиту у печки, яблони, речки, которые её прячут. Если девушка бежит от лисных разбойников,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 женившись на дочери Вадинова, герой и его суженая спасаются, превращаясь в церковь и папа, колодец и ковшик и так далее. Наконец, герой иногда спасается на корабле, а догоняющий с неба поражает его огнём, или наоборот, герой зажигает порох и опаляет преследователю крылья, от чего тот падает. Мы перечислили 10 видов погони и спасения. Арни, специально изучивший бегство,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 Мы не будем приводить вариантов и разновидностей. Они приведены в большом количестве в работах Аарны и Йохальсона. Сколько бы мы не сопоставляли вариантов, их количество не разрешает проблемы. Отметим только, что эта форма встречается не только по отношению к еге. Так бегут и от царя-медведя, и в сказке о Фенисте, и от Елены Прекрасной и так далее. Мы должны ее понять из ее отношения к целому сказки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 Он устанавливает их, бросая позади себя предметы. Это также очень существенная разница. Предметы, бросаемые позади себя, также отличаются от предметов, бросаемых в сказки. Это части каких-либо животных. Так лес образуется из волос, озёр из жидкого жира рыб и так далее. Это объясняет нам, почему в русской сказке герой иногда берёт чепочку из уха коня, и эта чепочка превращается в лес.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 возник именно как миф об устроителе мира. Но не противоречит ли это всему ходу сказки? Не противоречит ли это всему тому, что мы знаем о герои? Здесь никакого противоречия нет. Наоборот, вносится объяснение в некоторую несуразность сказки. Герой в сказке похищает тот самый предмет, который и спасает его от погони. Сопоставление показывает, что раньше здесь фигурировал другой предмет. Далее мы уже и раньше видели в герои и строителя мира. Мы видели, что он ставит на место солнце, что он ускоряет урожай и что приносит эти способности из инового мира. Здесь мы видим выцветшие остатки того же представления. Из инового мира приносится власть над стихиями. В американском мифе койоты лиса похищают огонь. Они бегут из стороны в сторону, а преследователи скакали за ними туда и сюда.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 признают, что разгадка этого мотива для него невозможна. Выдвигаемая здесь гипотеза, пока есть только гипотеза, не больше. Иную гипотезу выдвигает Багарас. Самое построение этого мифа соответствует теориям школы Фрейда о родстве сновидения и мифа, ибо этот миф с его тройкратным повторением и настойчивым стремлением чудовища пробиться сквозь ограду и схватить убегающую жертву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 Это форма характерна главным образом для сказок типа Морской царь и Василиса Премудрая. Здесь магическими способами обладает похищенная у водяного девушка. Обратила она коня и колодцем в себя ковшиком, а царевича старым старичку. Во второй раз она обратила царевича в старым попом, а сама сделалась ветхой церковью. А в третий раз обратила коня и рекою медовую, берегами кисельными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 Она всецело перенята из этой более древней формы. А Арни считает, что вообще вся изучаемая здесь форма с превращением бегущих произошла путем видоизменения из первой. Проследив по методам финской школы обе эти разновидности и сведя каждую к их архетипу, он пишет, «Нет никаких сомнений, что одна версия преобразована из другой. По-моему, очень легко прийти к этому заключению. Не нужно ничего иного».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 После того, как не удается погоня змеих, о которых до этого эпизода в сказке никогда ничего не говорится и которые введены эд-хок, в погоню летит змеиха-мать и пытается поглотить бегущих в случае, разобранный ранее. Бегство и погоня с последовательными превращениями. Мы имеем три разновидности или три формы этого вида погони и спасения. В сказке о семи симеонах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 Они столь же загадочны, как и сказка, и получают свое освещение через приведенные материалы. И львом, и змеем, и огнем, и влагой она в моих объятиях обращалась. Говорит Пелей о Фетиде в потерянной трагедии Софокла, поклоннике Ахилла. Фетида, дочь Нерея, Нереида, бессмертная богиня, живущая в подводном царстве, неохотно, по приказанию Зевса, выходит замуж за смертного. Ей было предсказано, что её сын будет более велик, чем её отец. Вследствие этого боги не желают иметь её супругой, и она вынуждена идти за смертного. Момент её превращений есть момент вывода из подземного или подводного царства в царство людей. Характер сопротивления здесь совершенно ясен. Этим же способом последовательным превращениям Нирей защищался от Геракла.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 Властитель подземного царства Переклемен получает от Посейдона дар менять свой облик, дар, которым еще обладает новогреческий бог смерти Хорос. Сюда же относится всем известный Протей. У Родермахера приведено довольно много материалов. Родермахер заметил только одно обстоятельство в этих случаях — некоторое постоянство связи этого рода при вращении со стихией воды. Этот дар дает Посейдон и так далее. Отсюда Радермахер заключает, что и самый мотив возник как наблюдение над изменчивостью воды, игрой волн и так далее. Водяные существа также изменчивы, как сама вода, и рассматриваемое здесь превращение ни что иное, как различные явления богов воды. В свете приведённых материалов дело представляется совершенно иначе, и мнение Радермахера следует признать ошибочным. Такая ошибка неизбежна при изолированном и чисто описательным изучением материала. Решающее препятствие. Нет необходимости рассматривать остальные разновидности погоней. Мы рассмотрели наиболее важные классические формы её и получили следующую картину. Основные виды бегственной погони предстали перед нами в исторической перспективе как построенные на возвращении из царства мёртвых в царство живых. К такому объяснению склонялся и Арно Хотя оно совершенно не вытекает из приведённых им материалов. Арно же заметил, что последним препятствием часто является вода, река, и мимоходом сопоставил эту реку с рекой, делящей царство живых от царства мёртвых. Действительно, река как последнее препятствие имеет особое значение. Через горы и леса преследователь прогрызается, река же его окончательно останавливает.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 но оно не объясняет еще самого факта бегства. Теория Арне подтверждается многочисленными им непривлеченными материалами. Возвращение есть возвращение из иного мира. Но почему это возвращение принимает форму бегства, этим не объяснено. Ни возвращение после инициации, ни возвращение из иного мира шамана в обряде не отражает бегство. Между тем оно фигурирует в мифах, сказаниях,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 В мифе оно часто уже похищается, и возвращение принимает форму бегства. Миф живет дольше, чем обряд, и перерождается в сказку. Замена награждения или одарения похищением показывает, что собственнические отношения вступили в противоречие с первоначальным коммунизмом, с отсутствием собственности. Герой отнимает собственностью ее владельца, потустороннего существа, впоследствии Бога, и приносит ее людям,